Одну за другой они миновали три двери, похожие на кожистые мембраны. Айра открывал проход, касаясь сенсор ладонью. Тогда мембрана меняла цвет с черного на опалово-розовый. Чтобы пройти сквозь нее, надо было двигаться очень плавно. В ответ на резкие движения мембрана застывала, делаясь совершенно неодолимой. И тогда проходящий застывал в ней, как в бетоне.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 «Это зря!» – тихо пробормотала Аира. И плотнее прижал руку к сенсору. Долю секунды крокодил видел, как рука Аиры прорастает десятком зелёных побегов. Как ростки щупальца вживляют себя в металл. Потом наваждение исчезло. Голос системы замолчал на полуслове. Сенсор потускнел. Диафрагма раскрылась. «Вот и нет больше обратной дороги!»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 Двери мембрана за их спинами медленно темнела, и за паловой делаясь черной. Пришельцы стояли на разном расстоянии от светильника, их тени перемещались по неровной стене, сливаясь, перетекая, будто отражение в железном изогнутом зеркале. Айра перевел взгляд с крокодила на Тимур Алка и обратно. Встал спиной к свету, лицом к теням и поднял руки.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 «Мы можем входить сейчас, или требуется несколько минут для подготовки?» «Сейчас», — ровно отозвался Тимур Алк. «Андрей?» «Сейчас», — крокодил сглотнул. «Начинаю обратный отсчет. Десять, девять, восемь, семь...» Голос Айера звучал бесстрастно, как будто он снова был на острове, окружённый подростками, желающими сдать пробу. «Шесть, пять, четыре...» Крокодил старался сдержать дыхание, не оглушать себя и других шелестом воздуха в ноздрях и гортани, но, едва добившись относительной тишины, начинал задыхаться. «Три, два...» «Одну минуту, консул...» Крокодил содрогнулся. а Айра замолчал, не закончив счет. Над аварийным светильником, над плавучими огнями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 Издалека, будто из тумана, донёсся голос Айры. «Не забываем дышать!» Крокодил втянул в себя воздух ртом и почувствовал, как высыхают, трескаются губы. И он вошёл в свои тени, как в реку. Шумела вода, но не умиротворяюще, а скорее тревожно. В отдалении грохотал водопад. Крокодил стоял на четвереньках в тёплом и чистом песке. Перед ним, в пяти шагах, лежал на берегу труп Тимур-Алка. Мокрый, зелёный, с проломленным черепом. Ах! От ужаса он скачил. Второй Тимур-Алк, живой, одетый в чёрный комбинезон и с сумкой у пояса. Шёл вдоль воды. Уходил прочь, оставляя неровную цепочку следов. Его окликнул знакомый голос. Резкие, похожие на ледяные осколки слова. Айра появился из-за спины. Прошел вперед. На ходу оглянулся, взовя за собой. Что-то прокричал. Крокодил разобрал только свое имя. Слегка искаженное. «Андрей!» «Любовь-кровь!» Быстро проговорил он вслух. И услышал рифму.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 Тимур Алк шёл вперёд, не оглядываясь, как будто его звали, и он не хотел опоздать. Вот оно как. Мальчишка вывел нас к своему якорю, к месту своей отменённой смерти. Что там осталось разлагаться на берегу? Прошлое? Будущее? Неважно. Скорей идти за мальчиком, для которого этот мир наполовину родной. Он видит цель. Он нас выведет.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 Все звучали как положено. Все означали то, что должны были. Счастье? Почему же он не радуется? Тимур Алк свернул в лес. Крокодил догнал Аира и пошел рядом. Аира искоса глянул, кивнул, подбадривая. «Ты меня понимаешь?» Спросил крокодил. Аира нахмурился. На ходу коснулся уха и лба, помотал головой.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 Молчали птицы. Шелестел ветер в кронах. «Почему случилось это внутри моей головы? С языком?» Думал крокодил. «Ведь язык переставили в бюро. Взяли за эту уплату мои ресурсы. Мое время. Неужели мой договор с бюро отменен? Или дело в особенностях этого мира? Или мой язык – идея, которая сильнее своего носителя?» Тимур-Алк шагал все медленней. Крокодил и Аира наконец-то его догнали. Тимур-Алк на ходу повторял одну и ту же фразу. Повторял, повторял, как заведенный. И это жутко звучало. Аира окликнул его. Мальчишка повернул голову. Это были страшные несколько секунд. Крокодил боялся увидеть вместо бледного зеленоватого лица мальчишки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 одинокую человеческую фигуру. Тимур Алк что-то отрывисто крикнул и побежал вперед. За ним кинулся Аира, и следом, спотыкаясь, крокодил. Человек на не ждал их, приветливо улыбаясь краешками губ. Был он бронзово-кожий, в светлых коротких штанах и распахнутый безрукавки. Юный, с открытым скуластым лицом, очень-очень знакомый. Крокодил узнал в этом человеке Тимур-Алка и затормозил, чуть не влетев в увитые лианами ствол. Тимур-Алк замедлил шаги. Перед парнем на лужайке стоял его отец. Он был оригинальным изображением. Тимур-Алк – проекцией, а творцом или светом послужила любовь. Пока крокодил переваривал эту сентиментально-романтичную мысль, Либо мысль переваривала крокодила. Бронзово кожей шагнул вперед и протянул руки. Айра попятился. Зато Тимур Алк сделал несколько коротких шагов вперед и коснулся руки отца, протянутой тонкой трясущейся ладонью. Руки бронзового человека удлинились и захлестнули Тимур Алка. И это были уже не руки, полоски красного мяса. Обнажённые мышцы, вены, сосуды. То, что секунду назад было мальчишкой, превратилось в красный мешок. То, что было полянкой, сделалось объёмной иллюстрацией из анатомического атласа, гигантской внутренней полостью, беременной маткой. кожа исчез. Там, где он стоял секунду назад, теперь бугрилась плоть, и ритмично сокращались сосуды. Крокодил поперхнулся криком. Повелительно рявкнула Ира. Крокодил сумел понять, что крик адресован ему, и, скорее всего, это приказ стоять на месте. И он остался стоять, хотя подгибались колени. Всматриваясь в полупрозрачный красный мешок, крокодил мог разглядеть человека, висящего вниз головой в позе эмбриона. «Мать Тимор Алка отказывалась Первые свои два года, когда младенцы играют с погремушками, лепечут, улыбаются и даже бегают, Тимур Алк провел связанный, вниз головой, в мешке. Мир снаружи приходил к нему звуками, голосами, таучками сердца. Да еще мать все пыталась загнать его обратно в небытие, но клетки, однажды поделившиеся, уже не сложится назад. Так вот он кошмар Тимур Алка, то, что он видел тогда в кругу во время испытания, приняв галлюциноген. то, что видел по его словам и Аира, вот куда все это время шел мальчишка, вот куда его направлял хваленный компас полукровки, и это сможет привести нас к творцу? Аира оглянулся, еще глазами крокодила. Говорить он не мог, вернее мог, но крокодил не понял бы слов. Поэтому Аира смотрел. «Я никуда не уйду», — пообещал ему крокодил. Аира странным образом понял. Опустив руки вдоль тела, расслабленно, как в теплую воду, он шагнул вперед, в красное месиво, захватившее Тимур Алка.